Глава 19. Глаз женщины за тёмными очками я не видела, но её взгляд чувствовала на себе очень явно. От него возникало не самое приятное чувство, будто меня по косточкам разобрали и собрали обратно за секунду. "Здравствуйте", скромно поздоровалась, не представляя, что ещё ей сказать и как вообще себя вести рядом с драконихой. «Она не сможет тебе ответить», — подсказал Деон и дал знак водителю, что можно ехать. Как только машина тронулась, обстановка накалилась еще больше. Я лишь мельком осмотрела странную особу, отмечая, какая неестественно бледная у нее кожа и какими красными на ее фоне кажутся губы. А она даже и не думала отворачиваться от меня, пялилась так пристально, что что в какой-то момент я не выдержала и, сжав Деона за колено, шепнула. «Я ей явно не нравлюсь». Он фыркнул и тоже взглянул на свою маму. «Все не так. Подожди пять минут, и все поймешь». Он кивнул на водителя, как бы намекая, что при постороннем говорить не может. Что мне оставалось? Только довериться этому интригану. Кажется, прошла целая вечность. По крайней мере... За город мы точно выехали. Все волоски на моём теле встали дыбом, в глазах начало слезиться, а кончики пальцев заледенели. Да он, казалось, не замечал ничего, задумчиво смотря на пустую дорогу и деревья за окном. Но когда я попыталась забрать у него свою руку, чтобы растереть её, он вдруг очнулся, сжал мои пальцы и сукором посмотрел на мать. Я и так подозревала, что в происходящем виновата она, но почему-то ничего не говорила. Да и что тут скажешь? Не морочьте меня, пожалуйста. Издав какой-то странный урчащий звук, Деонс сжал мои пальцы и начал на них дуть. Холод отступил мгновенно, на смену ему пришло знакомое тепло. Заботливый. Приехали, произнёс он, поймав мой изучающий взгляд. Ничего не бойся, хорошо? Я с недовольным видом кивнула, но и взвизг не стала. Он и так достаточно хорошо меня знал. Машина остановилась у небольшой хижины, расположенной в десяти шагах от трассы. Не самое неприметное место, на мой взгляд, даже с учётом пустой дороги. Да он в маске Никиты Степановича всунул водителю купюры, помог выбраться сначала мне, после своей маме. То, что она оказалась выше меня, не сильно удивило, но то, что почти на голову выше Деона, перестав наконец на меня пялиться, она сморщила нос, принюхиваясь к чему-то, покрутила головой, осматриваясь и пошла к хижине, очень-очень странной походкой, как будто пятилетнего ребёнка поставили в мамины туфли. Жал её чёрное платье в пол скрывало ноги. И я не смогла убедиться в своей догадке. "Идём", позвал Деон, ведя меня за руку следом. Старая дверь хижины оказалась открытой, и как только мы вошли, я вновь начала замерзать. Темно было лишь несколько секунд после того, как Альдеон плотно закрыл за собой дверь, а сразу после я уловила движение длинных женских рук, и буквально из воздуха образовался знакомый синий огонёк. Всё повторилось в точности, как в ту ночь. Огонёк вырос на глазах, превращаясь в светящийся проход, портал, удивилась я. Встреча с мамой закончена? Я, конечно, не специально с таким воодушевлением об этом спросила, само вышло. Да он уже со своим родным лицом хмыкнул и покачал головой. Она не собирается тебя кусать. Заверил он: встреча состоится в особом месте, только она знает туда дорогу. Это для нашей же безопасности. И как всегда, он не дало помнится, нырнул в портал и потащил меня следом. Мама вошла сразу за нами. Это место было чем-то вроде небольшой светлой комнаты с белыми каменными стенами и яркими салатовыми кушетками в углах. Здесь было прохладно, но довольно уютно и тихо. Безумно тихо. Ох, как мне надоела эта человеческая одежда, произнесла мама голосом Деона. От неожиданности я вздрогнула и прижалась к боку своего дракона. Он тут же обнял меня и улыбнулся. Она тоже будет слышать мой голос, когда ты будешь говорить. Я ваш переводчик. Ясно, протянула я, не отрывая глаз от странной особы. Она раздевалась. Сначала на пол полетели очки, и под ними оказались яркие зелёные глаза с продольными зрачками, точно как у змеи. Ту же учешь ждал и чёрный платок, скрывающий ярко-красные волосы. Такого цвета даже при окрашивании не всегда можно добиться. Они переливались на свету, отдавая золотом. Удивительное зрелище. А потом на пол сползло и платье, и я машинально закрыла Деону глаза ладонью. "Она моя мать", заворчал он. "А кто вас драконов знает?" ответила я, не отнимая руки. "Потому что это вообще такое? Мама-то ведь оказалась совершенно голая, фигуристая и голая. Вернее, на ней были крупные чешуйки, покрывающие большую часть тела. Грудь, живот, таз и бедра напоминали толстую змеиную шкуру, которая плавным переходом превращалась в обычную человеческую кожу на руках, ногах, шее и лице. И все это было синюшно-бледного, пугающего оттенка. С одной стороны диковина, а с другой бррр. «И лахи вот с такими делали детей?» Вопрос я, конечно, перефразировала. «Это они такие и есть?» — шепнула я Деону. «Верно. Драконьи тела такие», — ответила за него мама все тем же низким баритоном с хрипотцой, а потом вдруг оскалилась, показав остроконечные белоснежные зубы. «Раз куснет, и пережевывать не надо». Жуткое, пугающее зрелище, которое стало последней каплей для меня. На этот раз я спряталась деону за спину. Руку, конечно, забрала с собой. "Мама", произнёс он устало. "Мы же договорились, что обойдёмся без улыбки". "Но так они приветствуют друг друга", с нотками обиды в голосе проговорила она. "В твоём случае лучше просто пожать руку". Напутствовал Деон и выдвинув меня перед собой, добавил: "Возможно, это ваша первая и последняя встреча". "Потому что она меня съест?" вырвалось у меня. Ужасно, ужасно неловко и не тактично, но иногда я действительно не могу держать свой язык за зубами. Деон послал мне предупреждающий взгляд, а мама, секунду не понимающе на меня смотрела, И вдруг прыснула со смеху. Закрыла рот рукой и продолжила смеяться. Возможно, она не такая уж и страшная. Страшненькая, конечно, но это другое дело. Она подошла первой, протягивая мне руку. Я тоже сделала шаг, сжав ладонь. Температура её тела была значительно ниже моей, и мы обе ощутили эту разницу. Вы поразительные. Заявила она и посмотрела на Деона, не спеша меня отпускать. Она даже горячее, чем твой отец. Да. И ты уже можешь отпустить её. Драконы любят тепло, но люди не очень любят холод. Мама отпустила мою руку с явным сожалением, но далеко отходить не стала. Она начала ходить вокруг меня, осматривая как лошадь на рынке. Едва ли в рот не заглянула А я, Лера, представилась я, чтобы хоть как-то её отвлечь. Эдуард Сет назвала своё имя Драконица и с горящими глазами попросила: "Сними одежду. Хочу увидеть тебя всю". Но голосом Деона это звучало не так и плохо. Если бы только глаза не видели, что в самом деле происходит. Мой суженый, кстати, деликатно кашлянул. и, наконец, пришел мне на помощь. «Давай перейдем к делу», — предложил он своей матери, уводя меня на одну из кушеток. «Значит, все не просто так. Еще и дело какое-то есть». «Да, от лахов драконы отличались сильно. Хотя коренных лахушек пока не доводилось встречать, но мнение о народе в целом у меня уже успело сложиться». взять того же Эльдеона. Понятное дело, он министр, лах со статусом, но даже в образе моего босса он всегда был безупречен, как во внешнем виде, так и в манере поведения. Он бы никогда не позволил себе подсесть к малознакомому человеку неприлично близко, чтобы долго разглядывать чужие уши и в итоге бросить комментарий. Я так понимаю, с этой дыркой ты не родилась. «Вы их прокалываете, да?» «Я совсем потеряла терпение». «С этой не родилась», — ответила я и пересела так, чтобы Деон оказался между нами. «А зачем тогда прокалываете?» «Зачем эти пустые кристаллы?» «Магии в них нет». «Для красоты», — ответила я. «А-а-а-а», — протянула она и зачем-то начала ковыряться в своих чешуйках на груди. А у нас вот, что для красоты. Я рискнула посмотреть и сразу зажмурилась. Под чешуйками была нежно-розовая кожа, очень смутно напоминающая слизистую. То есть не зря она пряталась. А то, что Эдуард Сет назвала красотой, выглядело как чёрные разводы, что-то вроде татуировок. Тату в интимных местах. Очень красиво, да. С трудом выдавила я из себя и крепче сжала руку Деона. Жаль, что у нас так мало времени на знакомство, подметил он, вежливо сменив тему. О, да, поддержала я. Очень-очень жаль. Уже пора уходить? Мой полный надежды взгляд он не заметил, потому что смотрел на мать. А та, закончив демонстрацией своего тела, принялась крутить руками, выписывая в воздухе непонятные пируэты. Оказалось, что, как и с порталом, она колдовала. Вот и сейчас прямо из воздуха появились светящиеся красные точки, которые зависли на уровне наших лиц и начали медленно передвигаться змейкой по направлению к самой большой точке в центре. Когда центр вспыхнет, Время выйдет, пояснила мама Деона и печально вздохнула. Да. Мало. Она протянула сыну руки, и тот сжал её пальцы в странном переплетающемся жесте. Драконица смотрела на него с грустью, и мне даже стало чуточку неловко за своё поведение. Она странная, но всё же мама, потерявшая сына. Это «Последняя встреча и для вас?» — спросила я робко. «Возможно, когда-нибудь встретимся еще?» — с надеждой ответила Ида. С таким именем ее было легче воспринимать. «Но не в этом столетии. Слишком рискованно». «Столетии?» — повторила я и хохотнула. «О том, сколько жили лахи, я ничего не помнила. Выходит, больше ста лет?» Она кивнула и снова посмотрела на сына. Мой Эдгар уже спрашивал, куда я уходила. Я боюсь, чтобы он не начал искать магический след. Ты знаешь, он приведёт на землю твой след я скрыла, но он сможет найти, если задастся целью. Будем молить Гехери, чтобы он забыл о поисках. Вряд ли твоя Гехера поможет в этом мне, мама. Со снисходительной улыбкой произнёс Деон, на что она насупилась и махнула на него рукой. Моя тоже так частенько делала, если была с чем-то не согласна. Глупости всё. Ты мой ребёнок. А значит, дитя Гехеры. Она вздохнула и вновь посмотрела на меня, на этот раз с сочувствием. У тебя тоже так будет, маленькая Эдгара. Симпатично. Но всё равно ни черта не понятно. Дгара истинная пара для дракона, пояснил Деон. А маленькая, потому что наша связь ещё не закреплена. Вот тут я оживилась. Не закреплена? Её можно отменить? И опять. Я вовсе не хотела звучать так восторженно. Мне ведь не нужно раслучаться с Деоном. Нет, а он решил, что нужно. «Видишь?» — раздраженно процедил он маме. «Но уж кто должен злиться, так это я. Только я одна ничего не понимала». Ида рассмеялась, прикрывая рот рукой, а после ответила. «Она еще не прочувствовала. Но вы все же дгары. Как вы не видите эту энергию между вами?» Она очертила руками круг, и в ее пальцах образовалось два белых огонька. «Один?» Со стороны деона крупнее, а второй помельче. Я сразу подумала, что они символизируют нас. Это стало ясно, когда огоньки переплелись между собой, образовав идеально ровный шарик, который начал вращаться вокруг своей оси. Поначалу медленно, а затем всё быстрее и быстрее, пока не взорвался и не разлетелся на сотни крупиц. Быстро крутился, а с восторгом произнесла Ида: сильная связь, особенно для полукровки. Деону казалось, было необходимо держать меня для своего спокойствия, будто бы я собиралась куда-то бежать. И что нам теперь делать? спросила я у драконицы. Судя по всему, она знала то, чего не знали мы. Возвращаться на Лахус? Конечно, без заминки воскликнула она. Маленькая Эдгар, ведь ты нужна там у глупому миру даже больше. Чем мой Паку, мой сын. Гехера давно присмотрелась к Лахусу. Сначала она послала своих дочерей, чтобы мы оставили там детей. Но выжил только Деон, сын богини по-нашему. Деон не знал, кто он. Гехера держала его в неведении ради его безопасности. Он был слаб тогда. Но теперь он стал Дгаром, мужчиной, обретшим силу, и сила его к тебе. В его паре. Ты его нескончаемый источник, ресурс божественной силы. Теперь мой сын знает, кто он и какое у него предназначение. Иду, явно распирало от гордости. Меня уже тоже почти начало распирать, но хоть убей половину сказанного, я всё-таки не поняла. А Гехера это кто? Эльдеон, как он умел? Всё быстро разложил по полочкам. Гехера богиня равновесия, покровительница развитых магических миров. Калеус планета моей матери. Именно такой мир. Лахус, хоть на нём и есть магия, долгое время считался примитивным. "Неудивительно", вырвалось у меня. И мама поддержала довольным кивком. А вот Деон только больше насупился. Что? Вы к женщинам относитесь хуже, чем к домашним животным? Большинство лахов, поправил он и выразительно на меня уставился. Относились к женщинам хуже, чем стоило бы. И за это, прими к сведению, поплатились все. А проклятие, я надеюсь, ты помнишь? О да, подтвердила я. Вы не смогли снять проклятие и не придумали ничего лучше, как воровать женщин с других планет. Глупый мир, вставила драконица. Кажется, я её уже полюбила. Одну волну мы точно поймали. Да он по очереди метнул молнии на нас двоих, а потом упрямо продолжил гнуть свою линию. Так или иначе, с тех пор прошло много времени. Лахи развлись магически. открыли новые знания, но мир всё ещё считается примитивным, так как его баланс нарушен. Вот почему Гейхера решила вмешаться. Она хочет помочь разрушить проклятие, самым довольным видом заключила мама. Она будет действовать от лица Деона. Он станет её глазами и руками, а ты, маленькая Этхара, будешь его источником. И только тогда Лаху соберёт равновесие и мудрость. Скорее всего, Лахам понадобится ещё сотни лет, чтобы понять, на чём держится равновесие, но в конце концов, когда они смогут сделать это, возможно, наши миры перестанут враждовать, и тогда мы увидимся снова. Возможно. Это поразительно. Если всё, что она говорит правда, то выходит, что Деон будет тем, кто снимет проклятие и изменит лахус, да ещё и в лучшую сторону. Я с неверием на него посмотрела и встретила напряжённый, изучающий взгляд, и он опять стиснул меня ещё крепче. Но убегать сейчас я уж точно не собиралась. Это правда? спросила я у него. Да он медленно кивнул. По крайней мере, он сам бы это верил. И я тоже начала. Видишь, О говорил, что не сможешь изменить этот мир. Вот теперь и меня распирало от гордости. Какой мне мужчина достался? Ну сказка же. А как он это сделает? А это уже вопрос маме. На что она всплеснула в ладоши и возбуждённо заявила: "Не знаю, но для того, чтобы всё вышло, нужно завершить ритуал". И до встала И опять начала беспредельно чесать руками. И только тогда я заметила, насколько напряжённым ощущался деон. Его тело стало точно каменным. Что ещё за ритуал? не сразу поняла я. Пустяковый, смотря на меня немигающим взором ответил он. Даже крови почти не будет, и ты ничего не почувствуешь. Я напряжённо улыбнулась и уточнила. А конкретней? «Свадьба!» — ответил мне таким тоном, будто ничего вообще важного вроде «Какие у нас планы на вечер?» «Прогуляемся, поужинаем, свадьбу сыграем». «Подумаешь!» «Умный все же у меня мужчина!» «Предусмотрительный!» «Я лишь слегка дернулась, а ничего не вышло!» «Держит меня крепко!» «Да он!» — нервно улыбнулась я, даже хохотнула. «Ты шутишь?» «А вот вопрос!» — прозвучал «Автар». Зловеще. Сама не ожидала, что так умею. Ты ведь знаешь, что мы пара, произнёс он так, как будто пытался объяснить очень сложную задачу не смыщёному ребёнку. Ты согласилась вернуться со мной на Лахус, прекрасно понимая, что тебя там ждёт. Даже без Эроуса я бы уже никогда никому тебя не отдал. Ты моя Домашняя зверюшка, закончила я за него. У меня именно такое чувство. Пришел, увидел, женился. Это как вообще? А где та часть с ухаживанием, подарками, признанием в любви и предложением руки и сердца, а? Тоже мне эксперт по земному миру и психологии человеческих отношений. Не было подарков? Удивленно спросила мама, на секунду оторвавшись от своего занятия. Сухая кровь. Чешуя, Деон, не превращайся в своего глупого отца. И продолжила вертеть руками, поглядывая на нас одним глазом, причём буквально. Я тоже выразительно посмотрела на своего будущего мужа. И что он скажет в своё оправдание? Вздохнул, поводил пальцем по моей ладони и едва себя сдерживая произнёс: "Лера, пока что, Валерия", огрызнулась я. "Лера, Упрямо настоял Деон: "Зачем тебе подарки на земле? Ты бы не смогла их взять с собой". "Альбом ты же мне взять разрешил, только потому, что я смогу его скрыть. И я очень рискую. Украшения, к примеру, намного меньше какого-то альбома. Их скрыть ещё проще. Я тебе даже расскажу как-нибудь потом, как у нас их контрабандой провозиют. Ваши украшения, сделанные из мёртвых кристаллов, Возмутился он. На земле других нет, а на Лахусе они не имеют никакой ценности. У нас они просто валяются на земле. Я не могу подарить свой единственный щебень в знак вечной преданности. Ну, если действительно никакой ценности. Можно сказать, выкрутился. Значит, ты собирался подарить мне что-то, что ценилось бы на Лахусе? Да и он облегченно выдохнул, как будто, наконец, дождался моего понимания. Нет, я правда понимала, но не поиздеваться просто не могла. Это было выше меня. Вырвав свои руки, сложила их на груди и заявила. «Значит, ты решил, что сможешь меня купить?» Эдуард Сетт, кажется, меня раскусила и с трудом сдерживала улыбку. Вот она, женская солидарность, мужчинам нас никогда не победить. Возможно, Деон только что это осознал. Его лицо ужесточилось, и взгляд стал почти зверским. "Ты не будешь считаться моей женой на Лахусе", произнёс он неожиданно ласково. Интонация никак не сочеталась с выражением лица. "Лишь на Колеусе. Но туда мы с тобой не собираемся. А так как на Лахусе я не смогу воспользоваться драконьей магией, ритуал придаст мне сил с другой, той, что досталась от отца. Вот и всё. Ничего особенного. Ты можешь не делать этого, если хочешь. В конце концов, ты не обязана помогать и спасать меня от смерти. Чего? Опять не поняла я. От какой ещё смерти? Когда это ты умирать собрался? Говорю же, вмешалась мама. неискончаемый источник. Даже если Деон будет смертельно ранен, одного твоего поцелуя будет достаточно, чтобы исцелить его. В тебе его сила. Она наконец перестала колдовать и отошла от цветового переплетения, очень напоминающего знак бесконечности. Я взглянула на Деона, и в который раз убедилась, что он хитрый и противный, даже противнее меня. Манипулировать мною вздумал? Нажалось давить решил. Эдуард Сет, позвала я, не отрывая взгляд от синих глаз. А вы счастливы в браке? В смысле, в паре со своим Эдгаром? Она засмеялась, но ответила почти сразу. Маленькая Эдгара. Но ведь найти его и есть самое большое счастье. До него жизни просто нет, только существование, а с ним Ты познаешь все стороны и возможности с твоей души и тела. Ты найдёшь себя. Когда умрёшь, снова потеряешь, но лишь до следующего цикла жизни. Где-то в ином мире, в другом времени, твоя душа опять будет искать и тянуться к душе твоего отгара. Ехера всё продумала. Она давно разделила души, чтобы те находили друг друга. Это и сила и слабость одновременно ведь если потеряешь свою половинку умрёшь да он победно оскалился как будто уже выиграл войну мне кажется ты не до конца понимаешь всю серьёзность этого ритуала поделилась я своими сомнениями чем сильнее его возмутила но всё равно продолжила ты же станешь от меня зависим ты потеряешь свою свободу никакой больше холостяцкой разгульной жизни никаких других женщин никогда только я на все долгие столетия что мы будем подпитывать друг друга я и ты навсегда с каждым словом мой голос становился всё зловеще то есть любой человеческий мужик давно бы уже сбежал да он только смотрел на меня и ждал чего-то возможно какого-то ума заключения это то чего ты хочешь спросила я взывая к его здравомыслию. Или ты идёшь на эту жертву только потому, что таково твоё предназначение? Всё ради спасения Лахуса? Кажется, я слишком многого от него требовала. Понятное дело, что равновесие целого мира намного важнее моих глупых надежд и всё же хотелось знать, что за благими намерениями скрываются чувства. Хотя бы самые примитивные, но чувства, а не холодный расчёт. «Лера!» да — Деон опять устало вздохнул. «Разве ты не слушала то, что сказала мама?» Он наклонился ко мне и шепнул так тихо, чтобы она не услышала. «То, что она верит в мою исключительность, еще не значит, что именно я найду способ снять проклятие». И громче добавил. «Спасение мира здесь совершенно ни при чем. Я просто нашел тебя». Была бы ты драконом, ты бы понимала, как сильно меня к тебе тянет. Но ты даже не хотел признавать, что я твоя призванная, напомнила я, не скрывая обиды. Ещё пару недель назад ты отправил меня на землю, а теперь решил связать нас навсегда каким-то жутким кровавым ритуалом. Он поднял густую бровь, и победное выражение лица вернулось. Я отправил тебя потому, что ты думала, что сможешь жить без меня. Мне, конечно, и самому было интересно проверить эту теорию, а то ведь совсем не честно, что я без тебя не могу, а ты без меня запросто. А нет, оказалось, что наша зависимость взаимна. Ну и мне надо было на землю, чтобы встретиться с мамой. Боюсь представить, что бы ты успела натворить на Лахусе за три месяца, а раз уж ты здесь... Почему бы не завершить ритуал, тем более, что он совсем даже не жуткий и кровавый, только чуть-чуть. Три? Не поняла я, а потом переварила всё остальное. Погоди. Получается, ты уже тогда знал, что мы будем вместе. Когда я в академии просила тебя спасти меня, а ты такой: "Да, конечно, только это будет наш с тобой маленький грязный секрет". И когда возвращал меня, Истерал мою память тоже знал. Он перевёл взгляд на маму, явно выискивая у неё поддержку. Но женская солидарность всё ещё действовала, так что она не сказала ни слова. Время на исходе. Нет, всё-таки сказала: "Выходи за меня", потребовал Деон. Именно потребовал ящерица неугомонная. И не подумал, возмутилась я. "Хорошо", примирительно произнёс он и встал, подавая мне руку. Я её непонятно зачем приняла и тоже встала. А затем пошла за ним прямо к магическому знаку бесконечности, что нарисовала мама Ида. "Что, хорошо. Ты всё равно хочешь это сделать", нажалолась я. "Хочу", и предлагаю сделку. "Свадьба по драконьим традициям пройдёт так, как я захочу". "Не", попыталась возразить, но он не дал И быстро всунула мою руку в одно из колец магического свечения. И вот эта сделка даже опомниться не успела. Смотрела на свою же руку и до конца не верила, что этот дракон настолько наглый, что женит меня на себе фактически насильно. Зато свадьба на Лахусе пройдёт так, как захочешь ты, наконец добавил он. Всё до малейших деталей. Любая твоя прихоть Да он не дракон. Змей ты коварный. Вот кто, прошептала я. И почему-то это расценили как да. Свою руку Деон сунул во второе кольцо и сжал мою, не давая вырваться. Да и попытки были вялыми. Опять всё не по-человечески. Но я не могу сказать ему нет. Не хочу. Сказки хочу и большой любви с мужчиной, который никогда не предаст. и будет оберегать меня от всего зла мира. А деон будет. Я знаю. Поклянись, что на лахусе всё, по-моему, сделаем, потребовала я сурово. Клянусь, без заминки ответил он. Нет, ну кто его за язык тянул? К тому же я не сказала, что дело только к свадьбе относится. А он поклялся между прочим во время страшного, коварного ритуала